Михаил Тарковский В зимнем створе Отрывок из литературного сценария к фильму Счастливые люди Михаил Тарковский Родился в 1958 году в Москве, поэт и прозаик. В 1981 году уехал в Туруханский район Красноярского края. Работал полевым зоологом на экологической станции, охотником-промысловиком в Южно-Турханском госпромхозе. Автор стихов, рассказов, очерков и повестей. Президент фонда Астафьева, главный редактор альманаха Енисей. Живет в Красноярске и в селе Бахта Туруханского района на берегу Енисея. В весне всегда что-то долгожданное. Лето, будто цель всего года, передышка. И именно летом течет жизнь речная, лодочная и пароходная. Но все-таки самая соль жизни — зима. И начинается она и исподволь. Ее ждут, потому что и шлячь осенняя надоела. И охота бодрости морозца, но это только поначалу. А потом, как всадится поглубже в зиму дело, как оглубеют снега и морозы прижмут, снова вязкой и глухой станет жизнь, и время будто главный тяговый двигатель включит, пойдет рабоче и долго. Поначалу первые морозцы встречают на реке, и мотор греть приходится, и ветер, как ледяная стена, и руки поначалу с отвычки вдруг заломят от сети от склизкой рыбины, стянувшей ячею колючей жаброй. На той стороне целый день булькотят плавными сетями омуля. На озере Ледок и дядя Илья с внуком ставит морду, вершу, на животку, без нее потом налима не поймать. Животка, животь, живцы, на которых зимой промышляют налима. Обычно ёрш. Снег сначала слегка, и все ждут, чтоб как следует, чтобы на другую технику пересесть, воды привести на буране, да закрыть, наконец, навигацию, вывести лодку. И в этом снятии и вывозе сначала мотора, потом и лодки, что-то есть увесистое и успокоительное. Лодки еще разноцветным рядком на берегу, на Енисеи вал катает север, винты во льду в сосульках. Север, северный ветер. На Енисея ветра различных румбов называют на поморский лад, и даже из большой буквы — север, запад, восток. Юг зовут верховкой, то есть ветер, дующий с верховий Верховка несет тепло и сырость. Летом дождь, зимой снег. Лодки обшарпанные, битые моторы, по большей части вихрюги. Кто-то куда-то еще едет. Заводит мотор, долго греет, синий дым срывает, уносит. Ветром лодку наваливает на берег. Мужик пихается, мотор орёт, на волне оголяя выхлоп. На другой день, чуть морозец, пошла шушка, сальце, небольшие, похожие на бляшки плесени льдинки. Шушка, уменьшительная от шуга, свежеобразующийся лед, идущий в данном случае по реке. Вот еще подморозило, Сильнее шуга пошла, Вот и притор начинает мять. Растет торосистый Ледяной припаек у берега, И все глядят, куда бы удочки На лимью воткнуть. Всех волнует, как Енисей будет вставать. Ровно! Или замнет его так, Что торос на торосе И дорогу через рубить задолбаешься. Через. Великолепное енисейское выражение. Поехать через — Значит, на ту сторону Енисея или Бахты. Когда к Новому году выйдут охотники, им будут говорить «Анисей, нони, как же катало! Гольный торос!» Или анисей ты нынче, смотри, как стал! Хоть боком катись!» Вроде зима, морозы, а свое облегчение. И сети поставить поехать, и по сено гусянки не гробить по таросу. «Гусянки!» Имеется в виду снегоходные гусеницы. Вот, наконец, снежку подбросило, и заревели бураны, нордики, тундры. Кончилось безводье. Водопровод из скважины был отключен еще с первым же морозом. И с водой экономия. А теперь вся деревня заигазила. Еще вчера на вихрях, сегодня на буранах. Кто по воду, кто по лодку, кто по дрова. Дядя Костя со внуком вывозит Крым. Крым. Название лодки, всегда особо звучащее на севере. Все старик сам делает, сын запился. Корячится с мальчишкой. На взвозе между камней снегу мало, а подъем крутой. И он не может лодку взять. Буран буксует, летит галька из-под гусениц. Дядя Костя перецепляет на длинную веревку и рывками по полметра удергивает лодку. Сашка из всех сил кожилится сзади толкает. Буран ревёт, дымина, и гусянки жалко, а лодку вывести надо. Енисей вставать будет, воды даст, и ее зальет, замнет льдом. Глядишь на эту технику, и жалко ее, а свой хребет еще жальчее. Погода смурная, рабочая, серенькая, снежок пробрасывает. Все время здесь то снежок, то ветерок, а то и снежище, и ветрище. Но у мальчишка китенок играет. Китенок. Кетский ребенок. Кеты – коренная национальность, которая историей жила на реках, на Енисее и ее притоках. Кетов очень мало, с начала XX века их не более тысячи. Относятся к Тунгуса-Маньчжурской группе. Игрушечный буранчик тащит и игрушечную лодку тоже вывозит. Буранчик длиной сантиметров двадцать, сделан из брусочков. Капот покрашен красной краской. Стекло из пластмассовой бутылки – Лодка, разрезанная вдоль такая же бутылка. Вместо мотора пенопластовая пробка от самолова. Боковая речка уже встала. Она течет с северо-востока, с гор, и вода в ней леденее Енисейной. На самодельном драндулете едет Витас, литовец. Он упертый, у него все по-своему, и все над ним посмеиваются, хотя и признают, что в технике он шурупит. Он все собирает что-то из железных отбросов. Драндулет, название Витаса, это половинка бурановского двигателя, бурановская гусянка, лодка тоже опиленная бурановская, лыжи от старинного линкса, а карбюратор от пускача. Капота нет, все наголе, сидушка узкая, фара без стекла привинчена к стойке. Драндулет холодный, еще заводится, а на горячую еле-еле. Коробка тоже бурановская, стоит впереди слева, Ивитос включает ее ногой. Обороты большие, тормоза нет. И включается она плохо, трещит. А он давит, морщится. И все качают головами, переглядываются и лыбятся. Ему охота вырваться из деревни. И он едет к речке Акулинихи в болок, Хочет сеть поднырить. Удочки поставить на Налима. И Налима покандачить, То есть половить на облесенку или на балду. Животку он везет с собой в укрытом ведре. Вечером долбит пролубку и в темноте кондачит, подергивает балду маленькой деревянной удочкой с куском резинового шланга на конце. Обязательно надо Налима поймать. Все спрашивают друг у друга, ну чё, добыл да Налима? С венчаткой балдой с крючком тукает по дну, а из под льда слышен звук сухой, гулкий. Здорово, когда под водой в том другом царстве слыхать наше что-то. Так у плавной сети груза по галечке звякают, как колокольчики, или кошка по дну скребет, вытаскивает на Лима. Он тинно-зеленый, камуфляжного окраса и грозный и смешной, извивается в свете фонарика. Главное в нем хвост эдакое каверзливое длинное весло язык ли лопата, которая все время извивается, загибается, цепляется за лед. и когда наверху, сразу же вяло засыпает, извалявшись в сахарном снегу. Хвост медленно то складывается, то распускается плоско, как лезвие, серебреет, жестенеет. Утром и уезжает. Разъяснивает. С утра морозит с градусов двадцать. Дым из трубы на восходе прозрачно-черной дугой загибается по алмазному небу на реку. С хенесея шорох и грохот. Пар тянет на реку с берега, и он, отползая, зависает столбами, иглами, занавесками. В пару видны ледяные поля, вздыбленные льдины ползут, будто хребты. Если спуститься на притор и подойти к его краю, совсем близко проплывает стекло. Вот подошло совсем свежее, сизоватое стеклянное поле. Налезая на притор, оно изгибается и ломается, но натяжку держит. Его края дыбятся, ползут и осыпаются обратно на проплывающий лед. Скользят по нему необыкновенно легко и далеко, замерев, едут дальше. Небо розово-рыжее, но солнца еще нет. Мужичок-тракторист смотрит сеть, долбит пролубку. На ее льду узор куржака, звезды и перья. Куржак, иний. Розово отсвечивает снег. Брызги льда из-под пешни, густейши синие и тоже отсвечивают озаренные небом. Пешня. Орудие наподобие копья для долбления пролубок. Прорубей. Деревянный черен, на который насажен острый металлический наконечник. Мужик тянет сеть, она подается, тянется из пролубки, вся в мелком льду, в стекляшках, как в колокольцах. Нет ни хрена рыбы, одна шуга, но мужик не унывает, с угора его фигурка кажется совсем маленькой. Угор, так по-поморски называют на Енисее высокий берег, на котором стоит поселок, или станок по енисейски Чем шире притор, тем больше на нем черных фигур. Согнутые, по муравьиному прибитой жизнью, копошатся над пролубками, и чуть лишний метр льда — Отвоевывают у Енисея, Вдаются в него налимими удочками. Над каждой пролубкой палка-тычка. Встало солнце. с неба до горизонта густейший синий. Дальше пар, А над ним все рыжевато-золотое. Справа от солнца Видно одно из так называемых ушей. Радужная скобка, Будто зимой солнце, Как в скобке жизнью взято. Не шибко светит, хотя прибавку градусов в пять и дает, а когда на дворе сороковник, минус сорок, то эта прибавка хорошая. Солнце двигается правее, и ухо тоже ползет правее, а из-за дома вылезает левое. Для ушей есть и более расхожее, для журналистов, выражение. Солнце чум строит. Днем и к вечеру солнце во всем великолепии, рыжее, с боков два радужных столба, Если подняться по деревне вглубь, в хребет, выше, то уши будто подойдут и на фоне домов заструятся. Это вымораживается воздух, и видно на темном фоне, как он искрится. Над самим солнцем тоже столб света. Всего три столба и синейший снег. Что-то царское в этих столбах. Не то скипетры, не то свечи. Все мощное, торжественное. будто великий праздник. Знак ли, будто над деревней великое совершается таинство, посвящение в зиму. На заходе на месте солнца вертикальный луч, как огненная тычка на месте. Дядя Илья пересаживает животку из озера в Енисей. Пора. Животка подо льдом в ящике, тут же неподалеку морда. Еще недавно ставили, еще по осени, а кажется, вечность прошла». Осенний день. Снега еще нет. Желтая трава. Правда, на озерках уже ледок. Дядя Илья едет ставить морду. Морда сделана старинно. Из гортья, тонких щипанных реек. Густо-желтая, будто какая-то древняя ваза. Едет с внуком. Внук подскакивает на старом, первых выпусков «Муравье», зеленом, без фары. В кузове топорщатся морды и загородки. Не то самолет самодельный, Не то еще что? Загородки, деревянные перекрытия, которые ставятся на дно и направляют рыбу в ловушку. Виталька едет к озеру, дед идет с палкой, твердо трогая ею дорогу, рядом вьется собачонка. Он покрикивает на нее, палкой понужает ее, когда лезет. Ветер север, на Енисея вал с беляками. Камни белые, как глазурью, облитые льдом. Стеклянная волна взлизывает их грубо, бьет с тупой силой. Солнце то в сизых тучах, то выходит. У озера поют на ветру тольники. На воде рябь. У берегов лед темный, бесснежный, рыхловатый. Дядя Илья долго ставит морду, а когда ставит загородку, кладет на лед топорик. И он лежит совсем по-зимнему, неподвижно и спокойно. Морда поставлена. Виталька едет домой, дядя Илья, также тыкая палкой, также поигрывая с сучкой, идет по мерзлой каменистой дороге среди желтой травки. Теперь все белое, и только кое-где торчат из снега черные стволики конского щевеля. То в ясную погоду дядя Илья на удочках, то в пасмурную, а снега все подбрасывает и глубже осаживается жизнь в зиму. И всегда с дядей Ильей сучка. И когда он снимает с крючка уснулую животку и кидает ей, она хватает, и в два-три подкуса хвост исчезает в пасти. Дядя Илья то на удочках, то на мордах. Морды он поставил две, но что-то ловится неважно. Озера маленькие, длинные. На них понаставлено уже порядочно этих морд с загородками из плоских реечек. Ваня, глуховатый остяк. Тоже проверяет морду. Загончик у него из реек, а сама морда из алюминиевой проволоки. Вот тебе и остяк. Зато мать его, тетка Мария, еще что-то помнит про неалюминиевую жизнь. Тетка Мария живет в брусовом доме. Внутри почти ничего нет. Железные кровати, тряпки, печка, сковородки, кастрюли, кружки. В сенях окно, и иногда в нем маячит ее лицо. Тетка Мария очень старая, у нее темно-желтая в складках кожа. Смотрит она всегда настороженно, а двигается и говорит медленно, не очень понятно и будто через глухую прослойку. «Тетка Мария, покажи куклы!» «Куклы!» — переспросит вяло, будто не понимая. Голова подрагивает, движения неверные. «Но! Покажи! Вот тут ребята ко мне приехали, посмотреть хотят!» Она мешкает, потом идет с кухни в комнату, куда-то лезет, вставая на табуретку, достает, выносит и кладет на стол что-то, завернутое в тряпку. В тряпке сверта красомашей шкуры. Там куклы, аллелы, домашние покровители, деревянные лица и тряпичные туловища. У одной куклы вместо лица темная, железная, а вернее всего медная, петля, как сложенная плетка. Лица выторочки из старинных бус, крупных, мутных, неправильной формы горошин, блекло-желтых, красных, зеленых. Деревянные лица кукол темные, у одной оно особенно выразительное и круглое. На нем выдающийся узкий и горбатый нос, будто килек. Вместо одного глаза квадратик жести на гвоздике, как подкладка, шифер прибивать. Что-то поражающе суровое — Какая-то страшная простота в этих древних младенцах в чепчиках из бус, Мария Игнатьевна, это что такое? Куклы, куклы шаманские, прохрипывает тетка Мария с очень сильным астяцким акцентом. А сколько им лет? Старые, старые совсем. А имена есть у них, а? Имена, имена есть у них, а. «Имена! Имена нет у них! Тетка Мария, ты никому не отдавай их!» И тут она будто выплывает из своего оцепенения и говорит первые и последние свои твердые и осмысленные слова. «Не, не! Пока жива, со мной будут! В этом наша жизнь!» Ноябрьские праздники. Дядя Ваня, мой сосед, только что приехал с охоты. У них с сыном любительский участок рядом с деревней. Оба матерятся, соболи мало, в капкан не идет, отжирается на рябине, а ее море. И снегу навалило по пояс, собаки не идут. Ночью подморозило, до этого оттеплела и шуга шла масляным легким ходом. Со снегом, как в вате вся и липкая, такую чуть и махом склеит. Дядя Ваня собирается поднырить прогон для сети. В санях черпак, пешня, нырила, крючки, тычки и обязательно лыжи. «Вот, поехали!» И дядя Ваня унесся в снежном облаке и в своей позе. На коленях в санях. В корме. Сидя очень прямо и крепко. У него стать повадка такая. Всегда как поплавок. Прямой, стойкий, хоть и болеет. Пока сын заводит буран, он уже сидит неподвижно в нарте. Залатанная фуфайка, рукавицы... Завязана ушами назад ушанка. У дяди Вани тоже все сплелось в голове. Свои детские впечатления он путает с рассказами отца и деда, и прошлое у него теряется в бусом и морозном енисейском тумане. Он сам будто по пояс в прежних временах. Все у него делится на ране и ноне. Ранее город в Енисейске был!» Говорит он, имея в виду, что столицей Енисейской губернии был не Красноярск, как теперь, а Енисейск. «Ранее, парень, белка дорого стоила, а сейчас на нее и кирпич хлеба не купишь». У всех стариков одна тема, что ранее рыбацкий, охотницкий, крестьянский труд ценился, и люди свою нужность понимали, а сейчас все это никому не нужно. «Оно так и есть, хотя народ, как его, не трави и не изводи, все равно силу имеет и Кать трудовую. И рад бы не работать, да не может». «Кать» — выражение, которое я слышал от одного енисейского старика, дяди Толи Хохлова. «Катью» он называл способность скользить, иметь инерцию. «Эти лыжи, Кать, имеет хорошую». Рассказывали один мужик, выращивающий в Воргове помидоры и капусту, просил начальников, чтобы забрали у него овощи. И вроде бы обещали вертолет. Готовьте, мол, и ждите. Но никто не прилетел. А он ждал да ждал, пока не промерзло все. Тоже рассказывал мне и киржак на барже, что могут они картошку и овощи выращивать. И просит начальство, примите у нас, это же для района. Киржаки... Так иногда называют старообрядцев, будто бы по реке Керженец, приток Волги, где они когда-то жили. Но никто не берет, потому что выгоднее и проще закупить в Красноярске по дешевым ценам и привезти по воде, чем вкладывать в сельское хозяйство на месте. Дядя Ваня рассказывает. «Мне отец так говорил. Вот ранее кто белку промыслял, рыбу тот зыл». — А кто ни хрена не делает, тот пропадай. Жена дяди Ванина умерла. Дядя Ваня признается. — Скучаю сильно по ней. Дядя Ваня говорит глухим голосом, и когда разговор закончен, удаляясь по краю угора, продолжает гулко и глухо босить, бросая слова уже совсем в бесконечность. И они растворяются в ветре дали и сливаются с ней в одну крепь. Дядя Ваня — настоящий рыбачище. Весь год сети, перемет, невод летом встает в шесть, и полчаса спустя у них с сыном идет на угоре громкая и гулкая разнарядка. Дядя Ваня, продолжая бакланить, спускается. Слышно, как стучат сапоги по лестнице. Потом взревает мотор, и так же час спустя они подымаются. И так всю жизнь. Прошлым годом заходит соседка — «Миша, помоги тёлку ободрать!» Туши на угоре над Енисеем. Мороз под тридцать, ветерок. Всё стынет махом, и шкура, и копыта. Только нутро ещё тёплое, и рукам в нём хорошо. Дядя Ваня старается, но ему тяжело, хворает. И руки мёрзнут, и он еле шевелится, а потом и вовсе уходит домой. Помню дядю Ваню ещё лет пятнадцать-двадцать назад. Такого же прямого... с прямым поставом головы, вечно идущего откуда-то с рюкзаком и посохом на своих сельдюцких лыжах. Очень широких и таких тонких, что так их ходит ходуном, вихляются двумя листами. Сельдюки — жители Туруханского севера. Происходит от слова «селедка», которую очень любят сельдюки. Происхождение сельдюки славянского говорят по-особому «нозык», зынь. «Серсавый. Носы и затки тоже, как мыски листьев, острые, и камус на них изшорканный и по краю блестит затертой голой шкурой. Он и сейчас с этими лыжами за спиной в морозном скрипе шагов проходит по краю угора мимо моего крыльца». «Куда, дядь Вань?» «Да вот, пойду, это, пролубку обдолблю», — показывает, стучит посохом. «Садок там у меня стоит». — Ну, ясно, ясно. Понял, понял? — ответишь по-радиостанцевски, Я снимаю его на камеру, и он выжидательно спрашивает. — Ну что, идти? — и уходит. С черпаком, посохом по краю угора на фоне высокого яра с белыми откосами, гигантской дали, и за спиной будто сложенные крылья, пятнистые от камуса лыжи. Пройдя метров десять, Он оборачивается, кивает на камеру. «Интересная стука!» Дядя Ваня тоже болеет о животке. Животкой могут быть и ельчики, и ерши, и щучки, и леночки, озерные гальяны. Ловят их по-разному. С осени, неводом, позже в морду или на кондачку. Но главное, что сидят они в садке. Ящики в озере подо льдом или в Енисее. «Как говорил мой сосед Толя в турме». Посажу их в тюрьму. Турьма — плоский ящик с узкой крышкой на проволочных петлях. К нему привязан на веревке груз. Какой-нибудь трак от трактора или камень в авоське из неводной дели. Поперек пролубки лежит палка. На нее крючком, то есть сучком вниз, надета другая вертикальная палка. Ее нижний конец под водой, к нему привязана веревка. Обдолбил пешней — и тянешь крючок с веревкой — «Идет садок, на садке груз. Садок будто с сокровищами, весь темный и шорканный. В мороз дощечки мокро блеснут на солнце, а в ветрище, снежище, веревочки, узелки тут же леденеют. Достал, но не полностью, чтобы не оголить животей, и отворил крышечку. Там в вековой и таинственной рыбьей задумчивости бродят ерши, тыкаются, пошевеливают хвостами». Чем питаются они долгие недели? Говорят, своей же слизью, но не верится. Без животки не поймать налимов. Налим — енисейская зимняя еда, кормилец. Удочка — это капроновая нитка с грузом и одним или двумя крючками. Либо просто тычка, палка, метра три длиной, с воткнутым в дно концом и привязанной там же ниткой. На крючках живец. В тепло, когда лед слабенький, подошел к пролубке. Если тычка сдвинута, значит, сидит кормилец. У Виктора Петровича Астафьева вычитал, что в овсянке Налимов поселенцами звали. И давай прививать это дело. О, поселенец идет! А мальчишка-сосед кричит. Где? Где васеленец? Так столянам и стали Налимов поселенцами звать. Без васеленца никуда. Даже Ванькина бабушка, которая улетела погостить к старшей дочери в Зотино, передает «Валя, доча, пришли мне к налима, не могу». Тем временем все шире притор, и уже стоит опечек посередке, на который лед садится сразу. Опечек, галечный островок, отмель. В солнечный день полоса притора с сахарным крошевом торосов тянется вдаль, повторяя линию берега. Цепочки торосов изгибаются, и выделяется изогнутой шершавой ниткой одна высокая гряда. В один момент особенно сильно и высоко торосило, и в этом кривом следе посреди уже ставшего льда есть что-то очень речное. Таким же отпечатком речной воли повадки и видны с вертолета схематично недвижные, по школьному условные следы прежних берегов «Старец». и также проявляется живая тягучая природа реки в дугах и кривулях сахарных торосов. Но все еще идет Енисей, и хоть уже мало открытой сально-матовой воды среди крошево льда и полей, все еще скользит лед, совсем скоро замрет это вечное движение пред глазами, этот бесконечный жизненный телевизор, и всех как встряхнет от колоссальной остановки. И настанет великая неподвижность, великий покой. Казалось, тысячи вариантов полей, льдин, водяных окон проехали за долгие дни вдоль деревни. И вдруг все замерло. И эта картина только что была мимолетной, случайной, а вдруг стала единственной до весны. Как бывает, десятки людей проходят перед глазами, и вдруг один кто-то остается на всю жизнь». и это превращение случайного, текущего, в постоянное и есть судьба. Енисейного ледостава все ждут, чтобы сразу сети на устье бахты и сарчихи ставить, и по сено можно будет на ту сторону в старое зимовье ехать, и охотники с той стороны домой прибегут. Все это правильно, но, помимо всего этого понятного и делового, есть еще какое-то великое успокоение для души, когда Енисей встал. Как когда-то на растущий притор все повально выползают ставить удочки, так теперь все ломанулись ставить пушельни, сети. Сначала проныривают прогон, то есть подводную веревку по длине сети. К одному концу прогона привязывается приготовленная сеть, к другому веревка, ее конец тоже рядом с сетью в руке. Тянешь веревку, и сеть сходит, так же и смотрят пушельню, собирая в гармошку в пролупке, потом тянут за прогон, и сеть растягивается подо льдом. Тоже сборы, нырело крючки, палки. Прогон подныривают так, готовят длинный шест и рагульку, Пробивают две крайние большие майны, между ними, по длине шеста, бьют среднего размера лунки. К нырелу привязывают прогон, пихают нырила в майну и ждут, пока оно покажется в ближней лунке. Там его пропихивают рагулькой дальше, к следующей лунке, и так до конца. Лучше прогонять нырилом шестом с проволочной кошкой на конце. Веревка с грузиком в майне, и ее цепляют нырилом из следующей лунки, и так до последней. Как-то мы с тетей Шурой, царствие ей небесное, подныривали прогон на течении, на Енисея льдинкой. Морозы стояли, а снегов не было. Привязали льдинку. и пустили по течению от пролубки. Один спускал веревку, а другой слушал, как она бьется, стукает, разглядывал белую под темным льдом. Там и долбил. Бывает, поставит сеть, и вдруг тепло. Вода прибудет, оторвет Енисей или Усть-Бахты вместе с сетями и пешнями. И беда, ничего не сделаешь. Хоть беги до Диксона берегом, тогда все сначала. Сети садить, пешню делать. Пешню оттягивают обычно в школьной кочегарке. Там мощная на угле печь. На пешню годятся болты от бона, прутые шестигранные и круглые. Главное, чтобы железяка была сталистая. Бон — плавучее заграждение. Здесь имеется в виду плавучий железный понтон, который ставится на хвосте плота. Там живет шкипер, стоят лебедки. Тормозить хвост плота в повороте. Раскаляют до красна. и отковывают на наковальне, острят, придают грани, острие горит, светится, как копье, потом в масло, потом приваривают трубку, садило, а потом строгает из березки черен или пиховище, садят, прихватывают гвоздиком, и пишня готова. Долбе иди, как говорит в таких случаях сварной Василий, убирая сварочник. Морозный день, дядя Илья собирается по удочке. Сидя на табуреточке, напяливает носок, покулек, портянку и сам бродень. Опробует его изнутри ногой, дотягивает, подвязывает вязочкой. Бродень — одно из названий зимней обуви с кожаной головкой и матерчатой голяшкой. Морда бродня очень похожа на налимью. Кожа лучше резины, она и дышит, и легче по весу. Ноге в бродне необыкновенно удобно, собранно. Нутро теплое, мягкое, а снаружи кожа, которая все это тепло держит. Дядя Илья надевает фуфайку, перепоясывает ремешком, поправляет нож, завязывает шапку. Раньше стельки в броднях делали из травы, а к бродням обязательно полагаются вязочки. Кожаные, держат подъем. Подколенные, голяшки. Они тряпичные, с тесемками, широкие и расшиты тряпичными цветными полосками. Очень удобно ехать на таком подвязанном колене на мерзлом сиденье бурана или какого другого агрегата. Покульки, меховые носки, из собачины, а бывает еще из гагары, считаются очень крепкими. Есть еще пимы, камусные бродни на самый мороз. И рукавицы тоже бывают разные, суконные верхонки, теплые, стеганные и собачьи, мехом наружу. Они называются лохмашками или махнашками и очень теплые. Юксы делают из сыромятины. Это кожаное крепление для туго набитого бродня. В мороз они скрипят попадающим туда снежком. И для скрадывания сахатова используются специальные мешки. Прибивают их к лыже и ногу суют в мешок. Скрадывание. На Енисее распространена охота на лося с крадом. охотник выбирает пуржистую погоду и тропя след подбирается под шум ветра на выстрел к зверю площадки под ногу делают из разных материалов но главная борьба идет с подлипанием снега под пятку особенно в тепло подбивают бересту деревянными гвоздиками пятниками проволочными скобочками резину от сапога белую жесть от консервной банки и даже пластмассу от распластанной кетчуповой бутылки. Лыжина, бывает, пощеляется вдоль, и ее заклеивают прямоугольником на шкуры. И тут василенец пригодился. Камуса или камусы. Шкуры с ног Сахатова, оленя или даже коня. Ворс у них короткий, крепкий и сильно наклоненный в одну сторону, прямо заглаженный. Поэтому лыжи, оклеенные камусом, не катятся назад. К тому же и прочнее в такой обтяжке. Скроенные по лыжи камуса называются подлыком. Подлык заворачивается на верхнюю сторону лыжи, в таком чехле лыжа еще крепости берет. Слыхал еще, жилы пускали под подлык. На северо-востоке Эвенкии с лесом туговато, и лыжи из двух продольных половинок делают, подлык держит. Видел в более южном поселке лыжи с конским камусом, гнедые и мохнатые. Слыхал, что конский камус очень ноский, На Енисее, говорят обязательно «конь», а не «лошадь». Это по-старинному, по-сибирски. Охотник надевает лыжи, не нагибаясь, и помогая в юксах концом посоха или охотничьей лопатки. Вставляет ногу в юксу почти поперек лыжи, потом натягивает ее заднюю петлю пяткой назад и, изловчась, заводит гнутым и быстрым движением выкрутасом в переплет юксы. Также и вынимает ногу. Движение это в свое время меня просто поразило, насколько оно справное. Когда смотрит сеть в мороз с ветром, натягивают рядом кусок брезента. В мороз индивеют волоски на руках. Щуки, сиги, чиры, линки. Когда их выпутают из сети, они только извивнутся на снегу и замирают, вывалившись, а потом становятся седыми. прокалевшими и хрупкими, в нарте колотится друг о друга, как стеклянные колотушки. Все заиндевелое. Суконные штаны, брючина, надетые на бродень поверх голяшки, а бродень во льду. Где-то ступил в налить, в воду. Морда красная, и уже в тепле над печкой мужик развязывает шапку, кряхтит и сосульки выплевывает. Особенно лихой вид у охотника, приехавшего под Новый год с промысла. По теплу ли, по морозу несся он, будто целую вечность в реве бурана. В нарте пила мешок с пушниной сахарной рыбиной. Влезал в воду, бураны бродни во льду, весь пепельный, сахарный, резко воняющий выхлопом. Ехал-ехал, и сколь верст было, все его. Если заколевал, грелся по пути в чьей нибудь избушке. Собак ждал. Сначала бывает какой-нибудь молодой кабель рванет вперед, побежит весело, с тобой еще и заигрывая, то впереди, а то и рядом, а потом глядишь, все, уже сзади, почти носом в нарте, так обдув меньше, хоть его не больше, а потом уже и сзади никого. И вот стоишь, мнешься, ходишь и все вглядываешься, когда одна другая черная точка покажется». И всегда сначала какую-нибудь таросину принимаешь за собаку, а их все нету и нету, и начинаешь думать. Вот след соболя был свежий, вдруг козлы ломанулись, или избушку Санькину проезжали, вдруг туда, вдруг останутся, потом езжай за ними, или еще хуже, в капкан влезут. Но вот запрыгала одна точка, за ней другая, и, как обычно, немного не там, где ждал, и уже ближе, ближе и рад, и кажется огромное дело, что вот они догнали и рядом. Вот они, морды заиндивелые, кто посвежее, весело и приветливо сунется к тебе, кто потяжелее просто подбежит, и снова руку в петлю стартера и вперед. Только километров за двадцать или десять от деревни, когда уже и дорога накатана, как трасса, и собаки, будто на рельсы поставлены, Там уже топишь, не оглядываясь. Небо давно догорело, и остается над хребтом его стеклянно-космический край, темно-синий с прорыжью, и все шарит, шарит, густеет по сине-сахарному снегу свет фары. Люблю я этот свет, когда еще только густеет вечер, но все вокруг постепенно отступает, и остается только рельефно освещенная дорога, яркое поле сияющего снега, и зеленый циферблат-спидометра. Или наоборот, утром, когда все еще лиловое перед тобой, но за остроконечным лесом, что проносится мимо с ночной еще луной, уже светлеет, прозрачнеет и наливается светом морозное небо, и меркнет на снегу свет фары, растворяется, как сливочное масло в детской каше. Бывают разные небеса, бывают просто стеклянные – Бывает с тонкими полосами, стремительными, по линейке прочерченными, сизыми по ясному горизонту. Бывает небо как взрыв, из одной точки будто пучок перьев расходится по всем сторонам. В основании чуть пухлые, а дальше ровные, стремительные, не то рельсины, не то нити. И то ли из какого-то бутона тянутся, то ли наоборот, со всей необъятности в один узел сходится в чью-то крепкую руку. И также к Новому году все тоже стягивается в один узел. И охотники подтягиваются, у рыбаков тоже вроде итога, кто уже и сети выбрал, и удочки прикрыл. И уже далеким бесконечно кажется и тот осенний ледок в озере, где у дяди Ильи морда стояла, и первый налим, и нырила под тонким льдом. Все уже зимнее, глубокое, снежище, да к снежище. Морозяка да к морозяка, без дураков, и двадцать градусов как отдых. И люди на улице, стеклянно заскорузлые, бороды, усы, а торочки шапок все белое, звонкое, в сосульках, а зато в тепле еще сильнее живятся, отходя, и краснее рожи, и глаза веселее, и руку тянут и жмут крепче, и снова кто-то что-то спрашивает, как и че, сколько его добыл, как с рыбалкой и че соболь. Спрашивает, чтобы, выслушав, потом самому рассказать, обрушить трудовое одиночество, завалить подробностями, убедиться, что у Васьки, Генки, Петьки та же история. Забил соболь падла хрен на капканье, и мыша море приваду приел, да животка задохлась в озере. Да и ладно, главное, что все дома, живы, и техника рядом накрыта, и собаки сытые. Вот и соседка, бабушка из Зотина, из гостей прилетела на вертолете. Ее под руки выводят, и грохот, и снежная пыль, а бабушка только головой качает-мотает. Ох, слава тебе, Господи, дома! И от этой Гоумана так богато на душе делается, что пока не опростаешь ее в рассказе повестухи, не успокоишься.